Политические заключенные, не подлежащие немедленной ликвидации. В том смысле, что они были нужны для новых процессов. Крупнейшие центры. Три из пяти московских тюрем, Лубянка, Лефортова и Бутырки, были предназначены только для политических В остальных местах все сидели вперемешку. Крупнейшим центром пыток было Лефортово. В более ограниченных масштабах пытки проводились также на Лубянке и в специальном отделении Бутырок. Тюрьмы кишели клопами. Исключениями были Лубянка и несколько тюрем в Киеве.